Артём Драбкин Я дрался в штрафбате искупить кровью Идя в атаку, они не кричали ни ура, ни за Родину, за Сталина, они выполняли приказ любой ценой, не считаясь с потерями. А те, кто выжил, молчали о своём военном прошлом почти полвека. В этой книге собрано воспоминания ветеранов, воевавших в штрафбатах и в штрафных ротах Красной армии. Это окопная правда фронтовиков, попавших под сталинский приказ номер 227 "Ни шагу назад". Как командиров штрафных частей, так и смертников из переменного состава, искупивших вину кровью. Я дрался в штрафбате. искупить кровью штрафные подразделения РККА В годы гражданской войны в России формирование Красной армии было связано со многими трудностями, обусловленными нехваткой опытных командных кадров, недостатком средств материально-технического снабжения, боеприпасов и оружия, нарушениями воинской дисциплины и порядка, дезертирством который иногда принимал массовый характер. С целью преодоления негативных явлений и укрепления морально-боевого духа войск принимались различные меры политического, воспитательного и репрессивного характера. Именно в годы гражданской войны в РККА появились штрафные подразделения. 19 декабря 1918 года на заседании руководящего совета республики Был рассмотрен вопрос об усилении борьбы с дезертирством. В постановлении РВСН отмечалось: восьмое. Одной из форм наказания для дезертиров является направление их в особую опороченную части, разработать положение об опороченных частях. Так впервые родилась мысль о создании специальных частей для дезертиров. которая затем нашла своё воплощение в штрафных формированиях. Председатель Реввоенсовета республики и один из создателей Красной армии Лев Давыдович Троцкий тем временем наводил порядок на Южном фронте, где белые войска перехватили инициативу и перешли в наступление. 13 января 1919 года он направил в Реввоенсовет 9-й армии распоряжение номер 262, в котором говорилось «В Камышинской группе разбежался первый Камышинский полк из местных уроженцев, преимущественно кулаков. Мною приказано дезертиров извлечь, разыскать и после наказания наиболее виновных составить из остальных штрафные роты или штрафной батальон, смотря по числу. Опыт показал, что такие штрафные части – Из условно осужденных дезертиров сражаются потом храбра и становятся даже примерными частями. Но необходимо перевести обозначенные части из Камышинского на другой фронт. Считаю наиболее целесообразным перевести на Балашовский фронт, как ближайший с тем, чтобы вы отсюда удалили в распоряжение Камышинского командующего соответствующие же части, по возможности штрафные роты. Предлагаю по поводу этого сговориться с командованием Камышинской группы. Этот документ можно считать одним из первых послуживших основой для создания штрафных формирований в Красной армии. 26 января Троцкий в своей телеграмме ревван совету 10-й армии приказал всех пребывающих дезертиров немедленно разоружить, предать военно-полевому суду комсостав и наиболее виновных красноармейцев А из остальных сформировать штрафные батальоны и направить их в распоряжение рев Военсовета армии. Меры, принятые председателем рев Военсовета республики, принесли свои плоды. В войсках Южного фронта удалось навести порядок и значительно повысить дисциплину и организованность. Они активизировали свои действия и перехватили инициативу из рук противника. Наряду с этим во всероссийском главном штабе который возглавлял бывший генерал Раттель, велась работа над документами, которые должны были организационно оформить идеи Троцкого о создании штурмовых батальонов и рот. 3 июня 1919 года заместитель председателя РВСР Склянский подписывает приказ номер 997 следующего содержания. Первое утвердить и ввести в действие предлагаемое при сём положение о штрафных частях и штат отдельной штрафной роты. Второе. Формирование штрафных рот пороизводить по мере надобности. Третье. В районе расположения фронтовых частей формирование штрафных рот возлагается на штабы фронтов по постановлению РВС фронтов во внутренних военных округах на окружные военные комиссариаты. Четвёртое. В переменный состав штрафных рот зачислять военнослужащих, осуждённых к сему за преступные деяния военного характера, в том числе за дезертирство. Пятое. Ввести для состоящих в штрафных частях дезертиров особый знак в виде нашитой на левом рукаве чёрной полосы, 2 см шириной и 3 вершка длины. Положение в штрафных частях отмечалось Статья 10. Содержанию в штрафных частях подлежат военнослужащие, осуждённые к сему за преступные деяния военного характера, в том числе за дезертирство. Штрафные команды при частях А. Переводится распоряжением начальников и комиссаров этапных частей военнослужащие за две краткосрочные, не более 6 дней, самовольные отлучки или за одну, если таковая продолжалась более указанного срока. и б назначается осужденный к сему приговором судебных органов. Штрафные подразделения и части в годы гражданской войны создавались не только в войсках, участвующих непосредственно в боевых действиях, они широко использовались в качестве рабочей силы. Например, в телеграмме номер 1747 Троцкого Реввоенсовету Западного фронта от 1 июня 1919 года говорилось: Да инжинирное строительство должно широко использовать штрафные рабочие команды из числа пойманных дезертиров. Одной из важнейших задач ЗАП фронта считаю хорошую постановку борьбы с дезертирством, организацию хороших трибуналов. Предложите военком ЗАП в подведомственных ему губерниях передавать осужденных дезертиров в виде рабочих команд в распоряжение фронта. Позднее практика создания штрафных подразделений и частей была применена в трудовых армиях, которые стали формироваться в начале 1920 года. Таким образом, штрафные формирования в Красной Армии впервые появились в годы Гражданской войны. Их функциями являлись перевоспитание дезертиров и нарушителей воинской дисциплины, участие в боевых действиях на наиболее важных участках, выполнение трудовой повинности – С окончанием гражданской войны, казалось бы, отпала нужда в штрафных батальонах и ротах. Они были расформированы. Опыт создания и использования штрафных частей в гражданской войне несомненно был использован при их формировании в годы Великой Отечественной войны. Начало формирования штрафных батальонов и рот положил приказ номер 227 наркома обороны СССР. Еосифа Весериёновича Сталина от 28 июля 1942 года. Чем же было вызвано появление на свет этого приказа, окорещённого приказом "Не шагу назад"? В ходе успешного контрнаступления Красной армии под Москвой и развернувшегося затем её общего наступления противник был отброшен на запад на 150-400 км. ликвидирована угроза Москве и Северному Кавказу, облегчено положение Ленинграда, освобождены полностью или частично территории 10 областей Советского Союза. Вермахт, потерпев крупное поражение, был вынужден на всём советско-германском фронте перейти к стратегической обороне. Однако многие операции Красной армии остались незавершёнными из-за переоценки ставкой ВГК возможностей своих войск и недо и недооценки сил противника, распыления резервов, неумение создать решающее превосходство на важнейших участках фронта. Этим воспользовался противник, который в летне-осенней кампании 1942 года снова захватил инициативу в свои руки. Просчёты, допущенные ставкой ВГК и командованием ряда фронтов в оценке обстановки, привели к новым поражениям советским войск в Крыму, под Харьковом, юго-восточнее Ленинграда и позволили противнику развернуть крупное наступление на южном участке советско-германского фронта. Враг продвинулся на глубину 500-650 км, прорвался к Волге и главному Кавказскому хребту, перерезал коммуникации, связывающие центральные районы с югом страны. Общие безовозвратные потери советских вооружённых сил в летне-осенней кампании составили 2 миллиона 64 и одна десятая тысячи человек, а санитарные – 2 миллиона 258 и пять десятых тысяч. Потери вооружения достигли 1300 танков, около 40 тысяч орудий и минометов, более 7 тысяч самолетов. Но несмотря на тяжелые поражения, Красная Армия выдержала мощный удар и в конце концов остановила противника. Иосиф Виссарионович Сталин, учитывая сложившуюся обстановку 28 июля 1942 года, в качестве наркома обороны подписал приказ номер 227, который положил начало созданию штрафных батальонов и рот. В приказе говорилось: "Враг бросает на фронт всё новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперёд, рвётся вглубь Советского Союза". захватывают новые районы, опустошают и разоряют наши города и сёла, насилуют, грабят и убивают советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге и у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобежск, Короссаж, Купянск, в Алуйки, Новочеркаск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Части войск Южного фронта, идя за паникёрами, оставили Ростов и Новочеркаск без серьёзного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамёна позором. Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную армию. А многие проклинают Красную армию за то, что она отдаёт наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама бежит на восток. Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много земли, много населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать своё позорное поведение на фронтах. но такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам. Каждый командир, красноармейц и политработник должен понять, что наши средства не безграничны. Территория советского государства – это не пустыня, а люди – рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, жены, братья, дети. Территория СССР, которая захватила стремиться захватить враг – Это хлеб и другие продукты для армии и тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, снабжающие армию вооружением и боеприпасами, железные дороги. После потери Украины, Беларуси, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 млн населения. более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металлов в год. У нас нет теперь уже преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу родину.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 Из этого следует, что пора кончить отступление. Ни шагу назад. Таким теперь должен быть наш главный призыв. Надо упорно до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности. Наша родина переживает тяжёлые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага. Чего бы это нам не стоило. Немцы не так сильны, как это кажется паникёрам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев это значит обеспечить за нами победу. Можем ли выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? Да, можем. Ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно. И наш фронт получает всё больше и больше самолётов, танков, артиллерии, миномётов. Чего же у нас не хватает? Не хватает порядка, дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в танковых частях, в авиаскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять родину.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 Отныне железным законом для каждого командира красноармейца, политработника должно являться требование: ни шагу назад без приказа высшего командования. Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и политработники, отступающие из боевой позиции без приказа свыше, являются предателями родины. С такими командирами и политработниками и поступать надо как с предателями родины. Таков призыв нашей родины. Выполнить этот приказ значит отстоять нашу землю, спасти родину и истребить и победить ненавистного врага. После своего зимнего отступления под напором Красной армии, когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам.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 Поставили их на ещё более опасные участки фронта и приказали им искупить свои грехи. Они сформировали наконец специальные отряды заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на месте паникёров в случае попытки самовольного оставления позиций и в случае попытки сдаться в плен. Как известно, эти меры возымели своё воздействие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой.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 как учились в прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними победу. Я думаю, что следует. Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает 1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтами. А. Безусловно, ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше на восток, Что от такого отступления не будет якобы вреда. Б. Безусловно, снимать с поста и направлять в ставку для привлечения к военному суду командующих армиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования фронта. В. Сформировать в пределах фронта от 1 до 3, смотря по обстановке, штрафных батальонов по 800 человек. Куда направлять средних и старших командиров и соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить свои преступления против Родины. Второе. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями а Безусловно, снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования армии, и направлять их в военный совет фронта для придания военному суду. Б. Сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооружённых заградительных отрядов на 200 человек в каждом, поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий. И обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникёров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед родиной. В. Сформировать в пределах армии от 5 до 10, смотря по обстановке, штрафных рот от 150 до 200 человек в каждой. Куда направлять рядовых бойцов и младших командиров Привиневшихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед родиной. Третье. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий. А. Безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков и батальонов, допустивших самовольный отход частей без приказа командира корпуса или дивизии. отбирать у них ордена и медали и направлять их в военные советы фронта для придания военному суду. Б. оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в деле укрепления порядка и дисциплины в частях. Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах штабах. Первая отдельная штрафная рота была создана ещё до издания приказа номер 227 в 42-й армии 25 июля 1942 года. Она, входя в состав 42-й армии, командующий генерал-лейтенант Николаев Ленинградского фронта вела боевые действия против группы армий Север, стремившейся овладеть Ленинградом. В приказе номер 227 отсутствует упоминание об опыте полученном в гражданской войне, но дается ссылка на опыт противника, который практиковал использование штрафных батальонов. Действительно, еще 6 октября 1936 года были образованы особые подразделения вермахта, в которые направлялись военнослужащие, рассматривавшиеся как угроза для дисциплины части, как нежелательные в силу их поведения образы мышления и жизненных установок, а также наказанной за позорные действия в судебном порядке. 3 ноября 1903 года Верховное главнокомандование Вермахта утвердило положение об использовании штрафных лагерей. Оно регламентировало создание трёх таких лагерей в непосредственной близости от линии фронта, которые рассматривались как места отбывания наказаний до направления в военные тюрьмы. В декабре 1940 года в германской армии были сформированы исправительные испытательные части 500 в составе пехотных батальонов. В декабре 1940 года в германской армии были сформированы исправительные испытательные части 500 в составе пехотных батальонов 500, 540, 550, 560, 561. всё для неполитических штрафников они впоследствии применялись на восточном фронте начальник генерального штаба сухопутных войск Германии генерал-полковник Фридрих Гальдер в своём дневнике 9 июля 1941 года приводит выдержку из доклада начальнику организационного отдела ОКХ генерал-майора Буля организация штрафные батальоны оказалась хорошей идеей И здесь же примечание немецкого издательства. В штрафных батальонах солдаты, осуждённые военно-полевым судом, могли реабилитироваться. 1 августа 1941 года Гальдер делает новую запись в своём дневнике. Генерал для особых поручений Эрих Мюллер. Г. Штрафной батальон до настоящего времени имел 25% потерь, в качестве пополнения поступило 170 человек. Д. Особый полевой батальон, батальон, укомплектованный штрафниками, был использован на западе для работ по разминированию. Для разминирования района прошедших боёв используется 450 человек. В записи генерала Гальдера за 25 сентября 1941 года говорилось: "День 24 сентября был для ОКВ высшей степени критическим днём". Тому причиной неудача наступления 16-й армии у Ладожского озера, где наши войска встретили серьезное контрнаступление противника, в ходе которого 8-я танковая дивизия была отброшена и сужен занимаемый нами участок на восточном берегу Невы. Далее отмечается, что Адольф Гитлер приказал принять меры по усилению группы армии «Север», в том числе направить в распоряжение его командующего запасной батальон, Штрафной батальон. Весной 1942 года дезертирство стало едва ли необычным явлением для Вермахта, в том числе и для группы армий Центр. С целью преодоления кризиса на фронте и повышения дисциплины германское командование сформировало 100 штрафных рот и батальонов, в том числе офицерские. В книге Батальон 999 в деле на всех фронтах автором которой является Конзалик. Рассказывается о штрафном, он же исправительный, батальоне 999, сформированном в октябре 1942 года. Позже батальон развернули в бригаду, затем в дивизию, но как единое соединение он не применялся. В общей сложности исправлению подверглись 34 тысячи человек. Личный состав формировался из дезертиров, заключенных концлагерей, как политических, так и уголовников. Части с индексом 999 использовались на Восточном фронте, в Африке, на Балканах. Одной из главных задач 999-го являлось прикрытие отхода настоящих солдат. В 1944 году создаются штрафные гренадерские батальоны 291 и 292. Командование вермахта особенно широко использовало штрафные подразделения и части в конце войны, когда военные действия велись на территории Германии. Например, в информации разведывательного отдела штаба 59-й армии 1-го Украинского фронта от 29 марта 1945 года приводятся следующие показания пленного солдата 5-й роты 2-го батальона 500-го штрафного полка «Золотовского». В связи с неоднократными случаями дезертирства дисциплина в батальоне за последнее время стала строже. Только за попытку оставить позиции без разрешения командира отделения штрафники предаются суду. Но несмотря на строгость штрафники уходят и крадут у оставшегося населения разные продукты. Многие скрываются в подвалах с тем, чтобы незаметно перейти на сторону русских или сбежать в тыл. Таким образом, сославшись на противника, советское руководство не приминуло воспользоваться опытом гражданской войны. На основании приказа номер 227 Наркома обороны СССР был издан ряд документов других ведомств и учреждений. Так, Нарком юстиции Рычков и прокурор СССР Горшенин 31 июля подписывают директиву номер 1096 – которая квалифицировала действия командиров, комиссаров и политработников, привлечённых к суду за самовольное отступление с боевой позиции без приказа вышестоящих командиров и за пропаганду дальнейшего отступления частей Красной армии. А также определяла сроки расследования этой категории дел. Действия, заключавшиеся в самовольном отступлении без приказа, квалифицировались по статье 58.1Б Уголовного кодекса РФСР. Измена родине, совершённая военнослужащим, каралась высшей мерой уголовного наказания расстрелом с конфискацией всего имущества. Расследование по таким делам не должно было превышать 48 часов. Пропаганда дальнейшего отступления квалифицировалась по статье 58.10, часть 2 Уголовного кодекса. Контрреволюционная пропаганда и агитация при наличии отягчающего обстоятельства военной обстановки или военного положения каралась расстрелом. Директива предписывала военным прокурорам и председателям трибуналов принять решительные меры к оказанию командования и политорганам реальной помощи к выполнению задач, поставленных в приказе Народного комиссара обороны. 26 августа 1942 года Нарком юстиции Рычков издал приказ о задачах военных трибуналов по проведению в жизнь приказа НКО СССР номер 227 от 28 июля 1942 года. На военные трибуналы возлагалась задача по ведению борьбы с целью создания строжайшего порядка и дисциплины в каждой части, подразделении и учреждении. В отношении злостных преступников предписывалось применять жестокие меры, предостеречь от совершения преступлений неустойчивых людей, не допускать огульного осуждения лиц в отношении которых могут быть приняты меры дисциплинарного воздействия и иные меры, предусмотренные приказом номер 227, в том числе направление в штрафные подразделения. Порядок учёта военнослужащих, направленных в штрафные батальоны и роты, был определён в директиве номер 989242 от 28 августа Генерального штаба Красной армии. направленной начальником штабов фронтов и 7-й отдельной армии. Директиву подписали заместитель начальника Генштаба генерал-майор Боков и начальник Организационного управления Генштаба генерал-майор Карпоносов. В этом документе говорилось «Для учета военнослужащих, направленных в штрафные батальоны и роты, соответственно с приказом НКО номер 227, Подлежит высылать в Генеральный штаб Красной армии организационное управление ежемесячно к 5 и 20 числам по состоянию на 1 и 15 числа донесение о количестве переменного состава, находящегося в штрафных батальонах и ротах, показывая в этих сведениях следующие данные: количество штрафных батальонов и рот в составе фронта. Сколько всего людей, штрафников состоит в переменном составе штрафных батальонов и рот. В том числе, какое количество и на какой срок назначено в штрафные батальоны и роты. Из числа назначенных сколько и в какое фактическое время отбыли, показывать число людей по периодам: до месяца, от месяца до двух месяцев и так далее. Пятое. Количество переменного состава штрафных батальонов и рот. по ранее занимавшимся ими должностям рядовых, младших командиров, комзвадов, комротов и других. Восьмое. Количество переменного состава штрафных батальонов и рот по воинским званиям, присвоенным им до разжалования, суммарно по каждому званию: лейтенантов, старших лейтенантов, капитанов, младших политруков и так далее. Первое донесение представить к 5 сентября сего года. по состоянию на 1 сентября. Заместитель Наркома обороны СССР, армейский комиссар 1-го ранга Щаденко 28 сентября подписывает приказ номер 298, в котором объявлял для руководства 1. Положение штрафных батальонах действующей армии. 2. Положение штрафных ротах действующей армии. 3. Положение штрафных ротах действующей армии. штат номер 04 дробь 393 отдельного штрафного батальона действующей армии четвёртый штат номер 04 дробь 392 отдельной штрафной роты действующей армии Положение о штрафных батальонах действующей армии было утверждено ещё 26 сентября заместителем наркома обороны генералом армии Георгием Константиновичем Жуковым В этом документе говорилось Первое. Общие положения. Первое. Штрафные батальоны имеют целью дать возможность лицам среднего и старшего командного политического и начальствующего состава всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, кровью искупить свои преступления перед Родиной отважной борьбой с врагом на более трудном участке боевых действий. Второе. Организация численный боевой состав, а также оклады содержания постоянного состава штрафных батальонов определяется особым штатом. Третье. Штрафные батальоны находятся в ведении военных советов фронтов. В пределах каждого фронта создаётся от одного до трёх штрафных батальонов, смотря по обстановке. Четвёртое. Штрафной батальон придаётся стрелковой дивизии, отдельной стрелковой бригаде, на участок которой он поставлен распоряжением военного совета фронта. О постоянном составе штрафных батальонов. Пятое. Командиры и военные комиссары батальонов и рот, командиры и политические руководители взводов, а также остальной постоянный начальствующий состав штрафных батальонов назначаются на должность приказом по войскам фронта, из числа волевых и наиболее отличившихся в боях командиров и политработников. Командир и военный комиссар штрафного батальона пользуются по отношению к штрафникам дисциплинарной властью командира и военного комиссара дивизии. Заместители командира и военного комиссара батальона, властью командира и военного комиссара полка. Командир и военного комиссара РОД, властью командира и военного комиссара батальона, а командиры и политические руководители взводов, власть у командиров и политических руководителей рот. 7. Всему постоянному составу штрафных батальонов в сроки выслуги в званиях по сравнению с командным политическим и начальствующим составом строевых частей действующей армии сокращаются наполовину. 8. Каждый месяц службы в постоянном составе штрафного батальона засчитывается при назначении пенсии за 6 месяцев. А в штрафниках. Девятая. Лица среднего и старшего командного политического и начальствующего состава направляются в штрафные батальоны приказом по дивизии или бригаде, по корпусу в отношении личного состава корпусных частей или по армии и фронту, в отношении частей армейского и фронтового подчинения соответственно. на срок от 1 до 3 месяцев. Штрафные батальоны на те же сроки могут направляться также по приговорам военных трибуналов действующей армии и тыловых. Лица среднего и старшего командного политического и начальствующего состава, осуждённые с применением отсрочки исполнения приговора, примечание 2 к статье 28 уголовного кодекса РСФСР А лиц, направленных в штрафной батальон, немедленно доносится по команде и военному совету фронта с приложением копии приказа или приговора. Примечание. Командиры и военные комиссары батальонов и полков могут быть направлены в штрафной батальон не иначе как по приговору военного трибунала фронта. 10. Лица среднего и старшего командного политического и насчальствующего состава, направляемые в штрафной батальон тем же приказом по дивизии или бригаде, корпусу, армии или войскам фронта, соответственно, статья 9-я, подлежат разжалованию в рядовые. 11. Перед направлением в штрафной батальон штрафник ставится перед строем своей части, подразделения и Зачитывается приказ по дивизии или бригаде, корпусу, армии или войскам фронта, соответственно, и разъясняется сущность совершённого преступления. Ордена и медали у штрафника отбираются, и на время его нахождения в штрафном батальоне передаются на хранение в отдел кадров фронта. 12. -е. Штрафникам выдаётся красноармейская книжка специального образца. 13. -е. За неисполнение приказа, члена вредительства, побег с поля боя или попытку перехода к врагу командный и политический состав штрафного батальона обязан применить все меры воздействия вплоть до расстрела на месте. 14. Штрафники могут быть приказом по штрафному батальону назначены на должности младшего командного состава. с присвоением звания ефрейтора, младшего сержанта и сержанта. Штрафникам, назначенным на должности младшего командного состава, выплачивается содержание по занимаемым должностям, остальным штрафникам в размере 8 руб. 50 коп. в месяц. Полевые деньги штрафникам не выплачиваются. Выплата денег семье по денежному аттестату прекращается. И она переводится на пособие, установленное для семей красноармейцев и младших командиров указами президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 года и от 19 июля 1942 года. Смотри приложение номер 3 и номер 4. 15-е За боевой отличий штрафник может быть освобождён досрочно по представлению командования штрафного батальона, утверждённому военным советом фронта. За особо выдающиеся боевые отличия штрафник, кроме того, представляется к правительственной награде. При доставлении в штрафного батальона досрочно освобождённый становится перед строем батальона, зачитывается приказ о досрочном освобождении и разъясняется сущность совершённого подвига. 16. -е. По отбытии назначенного срока штрафники представляются командованию батальона, военному совету фронта на предмет освобождения, и по утверждении представление освобождается из штрафного батальона. 17. -е. Все освобожденные из штрафного батальона восстанавливаются в звании и во всех правах. Восемнадцатое. Штрафники, получившие ранение в бою, считаются отбывшими наказание, восстанавливаются в звании и во всех правах и по выздоровлении направляются для дальнейшего прохождения службы, а инвалидам назначается пенсия и заклада содержания по последней должности перед зачислением в штрафной батальон. Девятнадцатое. Семьям погибших штрафников назначается пенсия на общих основаниях со всеми семьями командиров и заклада содержания по последней должности до направления в штрафной батальон. Одновременно Георгий Константинович Жуков утверждает и положение о штрафных ротах действующей армии. Первое. Общие положения. Первое. Штрафные роты имеют целью дать возможность рядовым бойцам и младшим командирам всех родов войск, провинившимся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, кровью искупить свою вину перед Родиной отважной борьбой с врагом на трудном участке боевых действий. Второе. Организация численный боевой состав, а также оклады содержания постоянному составу штрафных рот определяется особым штатом. Третье, Штрафные роты находятся в ведении военных советов армий. В пределах каждой армии создаётся от 5 до 10 штрафных рот, смотря по обстановке. Четвёртое. Штрафная рота придаётся стрелковому полку, дивизии, бригаде, на участок которого она поставлена распоряжением военного совета армии. О постоянном составе штрафных рот. Пятое. Командир и военный комиссар роты, командиры и политические руководители взводов и остальной постоянный начальствующий состав штрафных рот назначается на должность приказом по армии из числа волевых и наиболее отличившихся в боях командиров и политработников. Шестое. Командир и военный комиссар штрафной роты пользуются по отношению к штрафникам дисциплинарной властью командира и военного комиссара полка заместители командира и военного комиссара роты властью командира и военного комиссара батальона, а командиры и политические руководители взводов властью командиров и политических руководителей рот. 7. Всему постоянному составу штрафных рот Сроки выслуги в званиях по сравнению с командным, политическим и начальствующим составом строевых частей действующей армии сокращаются наполовину. Восьмое. Каждый месяц службы в постоянном составе штрафной роты засчитывается при назначении пенсии за шесть месяцев. О штрафниках. Девятое. Рядовые бойцы и младшие командиры направляются в штрафные роты приказом по полку «Автар». отдельной части на срок от 1 до 3 месяцев. В штрафные роты на те же сроки могут направляться также по приговору военных трибуналов действующей армии и тыловых. Рядовые бойцы и младшие командиры, осуждённые с применением отсрочки исполнения приговора, примечание 2 к статье 28 Уголовного кодекса РФССР. А лицах направленных в штрафную роту немедленно доносится по команде и военному совету армии с приложением копий приказа или приговора. 10. Младшие командиры, направляемые в штрафную роту тем же приказом по полку, статья 9, подлежат разжалованию в рядовые. 11. Перед направлением в штрафную роту штрафник становится перед строем своей роты, батареи, эскадрона и так далее, зачитывается приказ по полку и разъясняется сущность совершённого преступления. Ордена и медали у штрафника отбираются, и на время его нахождения в штрафной роте передаются на хранение в отдел кадров армии. 12. -е. Штрафникам выдается красноармейская книжка специального образца. 13. -е. За неисполнение приказа, члена вредительства, побег с поля боя или попытку перехода к врагу командный политический состав штрафной роты обязан применить все меры воздействия, Лодь до расстрела на месте. 14. -е. Штрафники могут быть приказом по штрафной роте назначены на должности младшего командного состава с присвоением званий ефрейтора, младшего сержанта и сержанта. Штрафникам, назначенным на должности младшего командного состава, выплачивается содержание по занимаемым должностям, остальным в размере 8 рублей 50 копеек в месяц. Полевые деньги штрафникам не выплачиваются. 15. За боевой отличи штрафник может быть освобождён досрочно по представлению командования штрафной роты, утверждённому военным советом армии. За особо выдающееся боевое отличи штрафник, кроме того, представляется к правительственной награде. Перед доставлением штрафной роты досрочно освобождённый становится перед строем роты. Зачитывается приказ о досрочном освобождении и разъясняется сущность совершенного подвига. Шестнадцатое. По отбытии назначенного срока штрафники представляются командованием роты военному совету армии на предмет освобождения и по утверждению представления освобождаются из штрафной роты. Семнадцатое. Все освобожденные из штрафной роты восстанавливаются в звании и во всех правах.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 Были приняты меры по упорядочению комплектования штрафных подразделений и частей. С этой целью издавались приказы и директивы, значительно расширяющие круг лиц, имевших право направлять военнослужащих в штрафные формирования, а также увеличивали количество проступков, за которые в виде наказания следовала отправка в штрафные части и подразделения. Так, приказом номер 323 от 16 октября 1942 года подписанным заместителем Наркома обороны СССР армейским комиссаром 1-го ранга Щаденко положение приказа номер 227 были распространены и на военные округа. В приказе говорилось. Народный комиссар обороны товарищ Сталин в приказе номер 227 указал, что главной причиной наших временных неудач на фронте является слабая дисциплина в войсках. Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в танковых частях, в авиаэсскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток, сказанный народным комиссаром обороны товарищем Сталиным, а войска действующей армии целиком и полностью относятся и к войскам внутренних органов. В запасных частях, в учебных центрах, учебных бригадах и полках, в местных стрелковых частях, в новых формированиях и в военных училищах воспитание дисциплины всё ещё находится на низком уровне. Это происходит в значительной степени потому, что команди и начальствующий состав в ряде случаев не служит примером дисциплинированности и требовательности, сам не использует всей полноты предоставленной ему власти. И не требует этого от подчинённых. В результате на фронт приносится неорганизованность, расхлябанность и как следствие того, малодушие и трусость перед лицом врага, дезертирство и другие преступления. Многие дезертиры, а также расхитители военного имущества, пьяницы, злостные нарушители воинской дисциплины и прочие неустойчивые элементы, осуждённые военными трибуналами с применением отсрочки исполнения приговора, На окончании войны фактически избегают наказания. Осуждённые попадают в запасные части и направляются в действующую армию вместе со всеми честными бойцами в составе маршевых пополнений. Нередко эти лица, находясь в запасных частях, а также в пути следования на фронт, ведут разлагающую работу, а прибыв на место, растворяются в общей массе, и многие из них скрывают свою судимость. Таким образом, судебный приговор не достигает цели, подрывается авторитет суда и по существу наносится вред войсковым частям, куда эти люди прибывают. В соответствии с приказом народного комиссара обороны товарища Сталина от 28 июля сего года номер 227 и положениями о штрафных батальонах и ротах действующей армии приказ СНК О 1942 года Номер 298. Приказываю. Первое. Всех военнослужащих, осужденных военными трибуналами за воинские и другие преступления с применением отстрочки исполнения приговора до окончания войны, примечание 2 к статье 28 Уголовного кодекса РСФСР, отправлять в штрафные части действующей армии на срок от 1 до 3 месяцев. Красноармейцев и младших командиров в штрафные роты – лиц командного и начальствующего состава штрафные батальоны. Если срок пребывания в штрафной части не определён в судебном приговоре, то он устанавливается приказом командира восковой части, в которой находится осуждённый, или начальник гарнизона, сообразуясь с назначенной военным трибуналом мерой наказания. Срок пребывания в штрафных частях исчисляется с момента фактического прибытия осуждённого в штрафную часть. Второе: Отправку в штрафные части осуждённых военными трибуналами действующей армии возложить на командиров частей, а в случае осуждения вне места расположения своей части на начальников гарнизонов. Третье. Для отправки в штрафные части осуждённых военными трибуналами внутренних органов сводить их в особые маршевые роты или команды в пунктах по указанию военных советов округов. откуда при именном списке с копиями приговоров и приказов немедленно отправлять в распоряжение военного совета фронта для дальнейшего направления в штрафные части. Для сопровождения штрафников назначать опытных энергичных командиров, младших командиров и красноармейцев, способных поддержать строгий порядок и дисциплину в пути. Четвертое. В случаях, когда военный трибунал своим приговором не расжалвывал осуждённого в рядовые и не возбудил ходатайства о лишении его орденов и медалей, расжалвывание и отобрание орденов и медалей производить в порядке, установленном положениями о штрафных частях. 5. Маршевые роты команды штрафников из внутренних округов направлять из Архангельского военного округа на Карельский фронт. Из Дальневосточного фронта и Забайкальского фронта на Ленинградский фронт. Из Сибирского военного округа на Северо-Западный фронт. Из Уральского военного округа на Калининский фронт. Из Московского военного округа на Западные и Брянские фронты. Из Приволжского военного округа на Воронежский фронт. Из Южно-Уральского военного округа на Донской фронт. Шестое. Об отправке каждой маршевой роты команды штрафников немедленно сообщать штабу фронта и доносить начальнику глав Упроформа Красной Армии с указанием времени отправки номера эшелона и количества людей. Седьмое. По отбытии в штрафных частях назначенного срока осужденные, не лишенные звания и орденов, По приговору военного трибунала восстанавливается в звании и в праве ношения орденов и медалей и направляется для дальнейшего прохождения службы. Восьмое. Снятие судимости с лиц, направленных в штрафные части, производится в общем порядке по ходатайству командования штрафной части или той войсковой части, куда осужденный прибыл по освобождению из штрафной части. Специальными документами был определён порядок направления в штрафные части военнослужащих, которые дезертировали из Красной армии или добровольно перешли на сторону врага, а также находившиеся в плену. Кроме того, на соединение с наступавшими войсками выходили те части и подразделения, которые сражались в окружении. для их проверки в соответствии с приказом номер 0521 наркома обороны Иосифа Виссарионовича Сталина от 27 декабря 1941 года были сформированы армейские сборно-пересыльные пункты один на армию и организованы спецлагеря согласно положению об армейских сборно-пересыльных пунктах на них возлагались сбор, приёмка и отправка бывших военнослужащих Красной армии в спецлагеря На пересыльных пунктах военнослужащие находились, как правило, 5-7 дней. В некоторых случаях организовывались армейские комиссии по выявлению обстоятельств пленания. На прошедших такой комиссией военнослужащих составлялись отдельные списки с её решением, что облегчало дальнейшую процедуру проверки в спецлагерях, где эти функции выполняли особые отделы НКВД. Организация спецлагерей возлагались на управление по делам военнопленных и интернированных. УПВИ НКВД СССР. В 1941-1942 годах было создано 27 спецлагерей. Позднее, 21 января 1943 года Государственный комитет обороны принимает постановление номер 2779 СС, которое частично изменило установленный им же порядок Командующие войсками фронтов могли использовать прошедших фильтрацию непосредственно для пополнения соединений и частей. 10 марта 1943 года была издана директива номер 97 за подписью заместителя Наркома обороны армейского комиссара 1-го ранга Щаденко, в которой говорилось «При призыве в Красную армию в местностях, освобожденных от немецких захватчиков, Выявляются бывшие военнослужащие, которые в свое время без сопротивления сдались противнику в плен или дезертировались в Красной Армии и остались на жительство на территории, временно оккупированной немцами, или, оказавшись окруженными в месте своего жительства, остались дома, не стремясь выходить с частями Красной Армии. Таких лиц после быстрой проверки немедленно направляли в штрафные части». Порядок и места проверки в отношении рядового и младшего начсостава установить распоряжением воен-совета армии, а в отношении среднего и высшего начсостава распоряжением военного совета фронта. Спецлагеря направлять только лиц, на которых имеются серьезные данные для подозрения в антисоветской деятельности. В штрафные подразделения направлялись и советские граждане, сотрудничавшие с оккупантами, Например, в докладе начальника отдела по спецделам Главной военной прокуратуры Стрековского отмечалось, что те из полицейских, которые занимали руководящие посты или запятнали себя серьёзными преступлениями, бежали вместе с немцами. Остались те, кого, в принципе, можно призвать в армию. Всех этих лиц говорилось в документе Можно быстренько проверить путём опроса местного населения и затем в случае отсутствия данных об их вербовке, предательстве или других моментах передать в Красную армию, направив служить в штрафные роты. Предложение было принято и оформлено в виде совместной директивы НКВД, НКГБ СССР номер 494/94 от 11 ноября 1943 года. В штрафные батальоны и роты направлялись лица старшего, среднего, командного, политического и начальствующего состава, младшего комсостава и красноармейцы и за другие проступки. В качестве иллюстрации воспользуемся директивой номер 156595, которую 10 августа 1942 года подписали Иосиф Виссарионович Сталин и генерал Василевский. Она была адресована командующим войсками фронтов 3-й танковой и 7-й отдельной армиями, начальнику главного автобронетанкового управления. В директиве отмечалось, что танковые части и соединения часто несут очень большие потери, при этом потери в танках по техническим неисправностям превышают боевые потери. В этом усматривалось. Наличие скрытого саботажа и вредительства со стороны некоторой части танкистов, которые, изыскивая отдельные мелкие неполадки в танке или умышленно создавая их, стремятся уклониться от боя, оставляя танки на поле боя. Этому, по мнению авторов директивы, способствовал также безобразно поставленный в танковых частях технический контроль за материальной частью, а также за выполнением каждым танком в отдельности противника. порученного ему боевого задания. Директива требовала усилить технический контроль за состоянием танков, сводить в штрафные танковые роты личный состав, уличенный в саботаже или во вредительстве. Эти роты приказывались под личным наблюдением командиров танковых корпусов или бригад использовать на наиболее опасных направлениях и тем представлять им возможность искупить свою вину. Одновременно предписывалось, безнадёжных, злостных шкурников и танкистов, немедленно изымать из танковых частей, лишая их присвоенного им звания и в качестве рядовых бойцов направлять в штрафные пехотные роты для выполнения наиболее трудных задач в наземных частях. Директива номер 156595 послужила основой для ужесточения контроля за техническим состоянием не только танков, но и других видов боевой техники и оружия. Лётчики направлялись не только в штрафные пехотные части. В годы Великой Отечественной войны были сформированы штрафные авиационные эскадрильи. При этом подчёркивалось, что они формировались в составе воздушных армий по инициативе самих авиаторов. В части такая просьба исходила от 8-й воздушной армии, входившей в состав Сталинградского фронта. Военному совету, который было предписано разработать соответствующие положения. Положение подписано начальником штаба 8-й воздушной армии полковником Селезнёвым и военкомом штаба старшим батальонным комиссаром Ануфриковым. А на титульном листе утверждено 6 сентября 1942 года командующим армией генерал-майором авиации Хрюкиным и военкомом армии бригадным комиссаром Вихаревым. Задача организации штрафных эскадрильей положение определила так. Предоставить возможность летчикам, стрелкам, бомбардирам, техникам и механикам, увлеченным в саботаже, проявлении алиментов шкурничества, уклонении от полетов, путем выполнения ответственных боевых заданий на самых опасных участках и направлениях и скупить свою вину перед Родиной. Далее в документе отмечается, что перечисленные выше лица, независимо от занимаемых должностей, направляются в штрафные эскадрильи распоряжением командира дивизии с последующим оформлением отдачей приказа по личному составу воздушной армии. Отчисление в штрафной эскадрильи осуществляется по представлению командира дивизии приказом командующего армией. Предусматривалось создание штрафных эскадрилий трёх типов. А истребительной, на самолетах Як-1 и Лаг-3. Б. Штурмовой на Ил-2. В. Легкобомбардировочной на У-2. Каждая эскадрилья содержалась по штату не отдельной эскадрильи 10-самолетного состава, подчинялась непосредственно командиру той дивизии, в которой была оформлена решением командования воздушной армии. Как и в штрафбате, Руководящий состав штрафной эскадрильи подбирался из нештрафников. Он включал 5 человек: командира и военного комиссара эскадрильи, заместителя командира, адъютанта старшего, начальник штаба и старшего техника. Весь остальной командный, рядовой, лётный и технический состав укомплектовался за счёт штрафников. Положение предусматривало единственное исключение: При неукомплектованности штрафной легкобомбардировочной эскадрильи стрелками-бомбардирами командиру дивизии разрешалось замещать эти должности не штрафниками. На командование эскадрильи и дивизии возлагалась обязанность тщательно учитывать всю боевую работу штрафников и только на основании этих учетных данных возбуждать ходатайство о переводе их в строевые части. Положение не разрешало представлять штрафников государственным, тогда писали правительственным, наградам, лишало их полагавшимся другим летчикам денежного вознаграждения за боевые успехи в порядке приказов НКО СССР номер 02-99, 04-89 и 04-90, а также процентной надбавки за выслугу лет. Пребывание в штрафной эскадриле не засчитывалось в срок, определяющий присвоение очередного воинского звания, Штрафники, независимо от должности, которую занимали в строевой части, удовлетворялись денежным содержанием по должности, которую им определили в штрафной эскадрилье, с процентной надбавкой за пребывание на фронте. При этом не предусматривались дополнительные дисциплинарные полномочия для постоянного командного состава, а также льготное исчисление выслуги лет. Это было прерогативой наркома обороны. В годы Великой Отечественной войны строго наказывались и те, кто допускал серьезные недостатки в организации питания, материально-технического обеспечения и бытового обслуживания красноармейцев и командиров. В штрафные части направлялись и лица, допускавшие беспечность и бесконтрольность, в результате чего в тылу гибли военнослужащие, а также военнообязанные и военнослужащие, симулирующие болезнь и так называемые «членовредители». В штрафные формирования направлялись не только военнослужащие мужчины, но и женщины. Однако опыт показал, что направлять штрафники женщин военнослужащих, совершивших нетяжкие преступления, нецелесообразно. Поэтому 19 сентября 1943 года начальникам штабов фронтов, военных округов и отдельных армий была направлена директива Генштаба номер 1482/2 организационная в которой говорилось, женщин военнослужащих, осужденных за совершение преступления, штрафные части не направлять, тех из них, которые за совершенные ими преступления осуждены военными трибуналами с применением примечания 2 к статье 28 Уголовного кодекса РСФСР, направлять в части действующей армии. женщин военнослужащих за преступления в порядке, указанном в приказе НКО номер 0413, в штрафные части также не направлять, ограничиваясь строгими дисциплинарными взысканиями, а при невозможности разрешить дело в дисциплинарном порядке, предавать в суд военного трибунала. В приказах и директивах наркома обороны и его заместителей были чётко определены виды проступков, за которые военнослужащие и другие лица могли быть направлены в штрафные формирования, а также круг лиц, имевших право отправлять провинившихся и осуждённых в штрафные части.